Глава девятнадцатая Макс и Клёпа, посланные в разведку, вернулись около полуночи, найдя Олега у одного из костров. Тот, завидев, товарищей недовольно буркнул. «Ну, где вас носит? Я уже волноваться начал». «Так за пять минут никак не упраешься», — ответил Макс. «Ладно, ну, нашли мы их лагерь». Я и не сомневался, далеко рукой подать. Мы назад за час вернулись». Они расположились в захваченном поселке. Сжигать его не стали, так что ночуют прямо в хижинах. А пленных тоже в поселке держат? Да, там чистокол уцелел, только в нескольких местах при штурме проломлен. Ясно. Эх, жаль, стрел зажигательных нет. Пустили бы им красного петуха. Можно так поджечь, факелами, предложил Клёпа. Там возле поселка смолокурня имеется. Все разбежались, но смолата должна остаться. Это уже что-то. Удовлетворенно кивнул Олег. Подобраться к чистоколу можно? Вдоль него трилы бродят, но их не слишком много, ответил Макс. Немного, но все равно их даже нескольких хватит. Опасные твари. Это трилы-то опасные, хмыкнул Клепа. Да их банными вениками можно разогнать. Не в том дело, вздохнул Олег. «Да, как бойцы они никчемные, но, подумав тут над досуге, я много чего понял. Они просто глаза и уши вражеского войска. Я и раньше, будучи на землях Хайтаны, немало наблюдал за их повадками, и только сейчас начал это понимать». «Что значит глаза и уши?» – уточнил Макс. «То и значит, у них очень острый слух и хорошее зрение, в отличие от Раксов». Те явно подслеповаты. Однажды один наткнулся на нас, когда мы спрятались в роще. Так он сперва удивился, а потом еще и щурился, явно не мог нас толком разглядеть. И пленников в основном охраняют метатели дролитиков. Да и в остальных отношениях они странные создания, слишком подвижные. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них присел или лег. Или на худой конец просто постоял секунд десять, не дергаясь. Не удивлюсь, если они вообще не спят. Интересные ребята, хмыкнул Клёпа. Я так понимаю, что ты думаешь, будто они ночью неплохо видят? Да, так я и думаю. Подобраться к чистоколу незамеченным не удастся. Рита, молча сидевшая рядом, тихо предложила. Можно попробовать их отвлечь? Да, кивнул Олег. Я как раз над этим думаю. Пошлем маленькую группу для имитации нападения с противоположной стороны. Надеюсь, все как обычно. Кинутся они в ту сторону. Тут мы и ударим с другой. Если повезет, пленников освободим. А не повезет, все равно шороху наведем. Когда выступаем, уточнил Макс. Часа через два. Вы пока отдохните немного, а подойдем как раз под утро. «У людей в этот момент сон самый крепкий. Надеюсь, что хайты в этом отношении ничем от нас не отличаются». «Но ты сказал, что они вообще не спят», – удивился Клёпа. «Я говорил про Трилов. Раксы как раз спят мертвецким сном. Слышал бы ты, как они храпят». «Громко? Не то слово. В трех шагах оглохнуть можно, ладно, отдыхайте». На востоке начало светлеть, когда бойцы вышли на исходную позицию. За 20 минут перед этим отряд разделился. Все пришлые ополченцы под командой Дубина отправились в обход, устраивать отвлекающий маневр. Остальные должны были нанести основной удар, выйдя с противоположной стороны. К счастью, лес возле поселка был редким, во многих местах начисто вырубленным, так что передвигаться без шума было несложно. Не приходилось продираться через кусты, дразня чуткие уши Триллов. Притаившись на опушке, Олег снова не ко времени лениво размышлял о том, что постепенно земляне начисто сведут лес на огромных площадях. Уже сейчас поселки, прежде утопавшие среди деревьев, стояли на огромных полянах, Людям необходимы бревна для домов и дрова для их обогрева. Не имея тягловых животных, доставлять их издалека нелегко. Вот и приходилось проводить вырубки под самым жильем. Пни выкорчевывали, тут же пускали на смолокурение. В итоге оставались поля, пригодные для огородов. Кое-где их уже засевали. Немного семян соседям продали островитяне после осеннего путешествия. Кое-что удалось выменять у вольных кшаргов. Год, другой и пришельцы обзаведутся настоящим сельским хозяйством. Эх, им бы еще земные злаки с их урожайностью. И тут Олег ухватил ниточку ускользающей смутной мысли. Успев ее сформулировать, он улыбнулся и, не выдержав, шепнул расположившейся рядом Рите. «Слушай, я думаю, что у нас есть шанс обзавестись земными семенами. И где ты их возьмешь?» Удивленно прошептала Амазонка. «Помнишь, я рассказывал про центр катастрофы с развалинами вокзала? Ну, там, помимо всего прочего, было немало вагонов пассажирских и товарных. Некоторые разбиты в щепки, но другие почти не повреждены. И что с того? Разве сама не понимаешь? Ну, вспомни! Катастрофа произошла по осени. Как раз был окончен сбор урожая. Зерно с элеваторов развозили по потребителям. Я почти не сомневаюсь, что некоторые вагоны были загружены им под завязку. А толку? Считай, год прошел. За этот срок зерно вымокло, его расклевали птицы и растащили грузыны. Мыслишь верно. Но все равно шанс есть. Если вагон не сильно пострадал, то влага груз не подпортит. Кроме того, катастрофа уничтожила все живое в радиусе нескольких километров. Мы не раз видели скелеты, антилопы, лошадей, кости птицы и мелких зверьков. Грызуны погибли. Новые переселиться на пустующие земли еще не успели. А если кто и повадился бродить за этим зерном, то за год не растащит. В одном вагоне больше 50 тонн, тысячам сусликов на год хватит. Ладно, уговорил. Возможно, что-нибудь и уцелело. Надо было сразу после твоего возвращения экспедицию туда организовать. Нельзя терять время. Да я понимаю, просто в тот момент эта мысль в голову не приходила. Мы ведь там ничего не осмотрели, так взглядом поверху пробежались. Я думаю, что особой спешки нет. Железо подождет. «А о том, что там можно разжиться семенами, я даже и не догадывался!» «Хорош болтать!» – недовольно шепнул Макс. «Того и гляди, ушастые расслышат и придут посмотреть, кто же здесь шушукается!» Олег замолк, признавая правоту товарища. До Чистокола отсюда не более полусотни метров. В этот предрассветный час тишина стояла мертвая. Ни одна птица еще не решалась подать голос. Лишь где-то в отдалении на лесном озерце лениво квакали лягушки. Мимо изгороди в обе стороны дефилировали дозоры неугомонных трилов, так что лишний звук мог обернуться неприятностью. Но уж больно интересная мысль. Невозможно было удержаться, чтобы не высказать ее вслух. Да и всякое может быть. Как ни рассчитывай, все может обернуться не по задуманному. Если он сложит голову в этом бою, никто так и не узнает про его открытие. Впрочем, открытие ли? Простой набор предположений. Не исключено, что там даже зернышка никогда не было. Вздохнув, Олег снова вернулся к действительности. Поселок не слишком пострадал при захвате. Скорее всего, жители, попытавшись дать вялый отпор, быстро сдались, не желая держаться насмерть. Все прекрасно знали, что хайты пленников не убивают. Будь иначе, поневоле пришлось бы сражаться до последнего. Раксы с секирами прорубили чистокол в нескольких местах и сокрушили хлипкие ворота. Сомнительно, что при этом они понесли потери. Население в деревеньке не более сотни, да и хорошие бойцы везде в дефиците. По прикидкам Олега, у хайтов должно было быть не меньше двух сотен пленных а скорее раза в полтора больше. Учитывая численность захватчиков, разместиться всем на столь малой площади нелегко. За чистоколом должно быть тесновато. Олег с беспокойством подумал, что неминуемо поднимется паника. Многие люди пострадают в давке. Но с этим придется смириться. Сейчас главное – пощипать хайтов. Кто знает, может, несколькими ударами из-под тяжка удастся их ослабить настолько, чтобы затем освободить всех. В противном случае пленники бесследно исчезнут на землях Хайтаны. Не все так удачливы, как Олег. Да его с и не успели загнать глубоко на вражескую территорию. Судя по слухам, такое удавалось единицам. Агрессоры умели беречь свою добычу. Дубин запаздывал. Уже заметно развиднилось, но на противоположном конце поселка царили тишь да благодать. Олег уже начал разворачиваться к Максу, дабы посетовать на ней расторопность одноглазого командира, как услышал отдаленные крики. Будто разом взвыли полтора десятка мужиков. Впрочем, почему будто? Именно так все и было. С этой позиции разглядеть происходившее было невозможно, но Олег прекрасно все представлял. Ополченцы, выскочив из зарослей, должны были сымитировать атаку на Чистокол, так как скромная численность не позволяла изобразить качественный штурм. Нехватку личного состава они компенсировали истошными воплями, каждый старался орать за троих. Дозоры Трилов на миг остановились, прекратив метаться вокруг поселка, все разом повернулись в сторону источника шума и бодро помчались в том направлении. Лишь бы Дубин глупостей не натворил вздохнул Олег. «Ты боишься, что он в драку вяжется?» уточнил Макс. «Да, он после разгрома обижен, от него всего можно ожидать». «Да, парень он горячий, у них даже настоящего оружия нет, так ведь это всего лишь трилы, на них и дубин хватит». Но они на месте стоять не будут, их тактика обстреливать издалека, так что если дубин попробует их погонять, толку не будет» перебьют всех ребят, как куропаток». «Да хрен с ним!» – отмахнулся Макс. «Пускай дуб своей головой думает. Нам главное наши шкуры сберечь. Не пора ли начинать?» Олег оглядел окрестности, убедился, что все патрули ринулись в сторону дубина. Кивнув, он уже не таясь, громко произнес. «Начинаем!» Повсюду застучали огниво, разбрасывая снопы и искр, Вскоре первые голубые огоньки побежали по заготовленным факелам. Клёпа и впрямь не ошибся. привел к смолокурне. Помимо смолы, там обнаружили приличные запасы бересты, так что горючих материалов хватало. Олег подхватил сухую сосновую ветку, вдетую в берестяную трубку, напитанную смолой, поднес к огню, дождался, когда она схватится, прокричал. «Пошевеливайтесь! Нас сейчас видно, как новогоднюю елку! Только не увлекаться! Если придется туго, разбегаемся в разные стороны и поодиночке выходим к месту сбора! Эрет! Бойцы выскочили из зарослей и рванули за командиром. Как всегда бывает в стрессовые моменты, Олег не чувствовал под собой ног. Казалось, это не он бежит, а сама земля передвигается, бьет его по ступням. В ушах гулко отдавались удары сердца, по спине ритмично бил лук, в руке трещал факел, но громче всего гремели шаги десятков товарищей. Звуки были необычайно четкими. Несмотря на всю опасность подобных моментов, Олегу они нравились именно за отчетливое восприятие окружающего мира, да и эйфорию от выброса адреналина не стоило сбрасывать со счетов. Полсотни метров, Он преодолел за несколько мгновений, размахнувшись удачно, закинул тяжелый факел на крышу, возвышающуюся над чистоколом. Ударившись о вязанку тростника, тот выбросил фонтан горящих смолистых капель светлячками усеявших все вокруг. И уже через пять секунд заполыхал настоящий костер. Нерадивый хозяин поленился обложить кровлю несколькими слоями коры. Теперь дом сгорит очень быстро. Факелы товарищей также нашли себе немало целей. Лишь некоторые, брошенные излишне возбужденными бойцами, улетели в неизвестность. Приближающийся рассвет и без того прогнал ночную тьму. А сейчас начало резко светлеть с каждой секундой. Странно, но никакой реакции на действия похитителей не последовало. С другой стороны, никто даже не крикнул. Олег сомневался, что все хайты побежали разбираться с бесчинствующим дубиным, но по всему выходило, если кто и остался, то таких немного. «За мной!» – крикнул он, бросаясь к ближайшему пролому и раздумывая, сейчас схватиться за лук или чуть позже. Бойцы, избавившись от факелов, поспешили за командиром. Он легко перепрыгнул через мелкий ров, имеющий скорее декоративное, чем оборонительное значение. В два прыжка взлетел на вал. Чистокол в этом месте был снесен на протяжении десятка метров. Пролом получился изрядный. Выскочив на его середину, Олег позабыл о желании взяться за лук. Прямо перед ним стоял Ракс. Хайт подслеповато уставился на человека. При этом он шурился с таким видом, Будто пытался вспомнить, где встречался с этим наглым землянином. Олег прыгнул на него, одновременно выхватывая меч. Миг и полутораметровый клинок шириной в три пальца удачно проник в щель между доспехами. Удачно начав, он закончил удачно, прошел до конца, не задев ребра.